как здесь сейчас. Я родилась над теми берегами, где волны, как усталого гонца, встречают по с попутными реками, то есть в равенне. Любовь сжигает нежные сердца, и он пленился телом несравнимым, погубленным так страшно в час конца. Любовь, любить, велящая любимым, Меня к нему так властно привлекла, Что этот плен ты видишь нерушимым. Любовь вдвоем на гибель нас вела. В Каине будет наших дней гаситель. Такая речь из уст у них текла. Кайна первый пояс — Девятого круга ада, где казнятся убившие или предавшие своих родных. Скорбящих теней, сокрушенный зритель, Я голову в тоске склонил на грудь. — О чем ты думаешь? — спросил учитель. Я начал так. — О, знал ли кто-нибудь... Какая нега и мечта какая Их привела на этот горький путь. Потом, к умолкшим слово обращая, Сказал Франческа жалобе твоей Я со слезами внемлю, сострадая. Но расскажи, меж вздохов нежных дней, Что было вам любовную наукой, Раскрывший слуху тайный зов страстей. И мне она, тот страждет высшей мукой, Кто радостный помнит времена в несчастии, Твой вождь тому порукой. Но если знать до первого зерна Злосчастную любовь ты полон жажды, Слова и слезы расточу сполна.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 Прильнул к улыбке дорогого рта. Тот, с кем навек я скован отерзанием, Поцеловал дрожа мои уста. И книга стала нашим галеотом. Никто из нас не дочитал листа. О Ланчелоте сладостный рассказ Французский прозаический роман XIII века о рыцаре круглого стола Ланчелоте Ланселоте и о любви его к королеве Женевре, Женевре, жене короля Артура. Роман этот имелся и в итальянском переводе Галиот, рыцарь, способствовавший сближению Ланчелота с Женеврой. Он уговорил прекрасную королеву поцеловать застенчивого героя.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 Который был не в силах устоять Пред горестным видением и рассказом, Уже срет новых пыток я опять, срет новых жертв, куда не обратиться, Куда не посмотреть, куда не стать. Я в третьем круге, Там, где дождь струится, Проклятый, вечный, грузный, Ледяной, всегда такой же,